Глава 10 дождавшись построения на плацу двухсот с лишним человек в почти ровные квадраты, я в сопровождении китайских инструкторов уже собрался произнести речь перед будущими курсантами, как меня отвлекли звуки моторов. Через вновь открывшиеся ворота, в бывший монастырь въехал кортеж из трех легковых автомобилей в сопровождении грузовика с латышскими стрелками. Неожиданно для меня на новых курсантов приехали посмотреть Ленин с Крупской, Дзержинский, Кедров, Троцкий, Сталин главком Каменев, Зиновьев и Луначарский. Выбравшись из автомобилей, высокие гости подошли ко мне. Поздоровавшись с прибывшими, я обратился к курсантам. «Товарищи бывшие беспризорные, в это нелегкое голодное время наше молодое государство нашло время подумать и о вас, подростков, лишенных родителей и ласки, нормальной крыши над головой. Здесь из вас сделают настоящих воинов, каждый из которых сможет противостоять нескольким противникам. Здесь вас научат быть человеком». Китайские товарищи покажут вам несколько приемов из китайской школы самообороны, чтобы вы знали, к чему вам нужно стремиться. Не все из вас станут супер бойцами ЧК. Многие из-за нежелания учиться и выполнять все требования или лени будут отчислены и переведены в роту обеспечения, чья задача будет нести караульную службу, выполнять хозяйственные работы. Пока китайцы демонстрировали свою технику, использовав винтовку с пристегнутым штыком, палки и ножи, я подошел к своему начальству. «Феликс Эдмундович, честно говоря, неожиданно. Хоть бы предупредили заранее, я подготовился к вашему визиту». «У нас сегодня сорвалось совещание по состоянию на фронтах. Вот и перенесли его на завтра». Владимир Ильич, узнав о сегодняшнем открытии вашего спецобъекта, настоял на его посещении. Дзержинский ответил, не отрываясь от показательных выступлений китайцев. «Хорошие китайские товарищи. Так ногами наносят удары. Аж страшно становится. Может и вам, товарищ Троцкий, вводить в армию приемы этой борьбы?» Троцкий заносчиво ответил. Революционному пролетариату для борьбы с врагом достаточно винтовок и пулеметных тачанок на флангах. Хотя разведчикам это точно не помешает. Правда, Сергей Сергеевич?» Каменев, аккуратно оглаживающий свои усищи, повернулся в нашу сторону. «Несомненно, хотя чем-то похожим владеют наши пластуны. Японцы тоже изучают приемы борьбы» позволяющие противостоять вооруженному противнику. Пограничная стражи на Дальнем Востоке даже изучала какие-то приемы, взятые у япошек. После китайцев курсантом вышел Троцкий. И так коротенько минут на сорок выступил с его эпатажным стилем, вешая окружающим лапшу про мировую революцию. Но если раньше Бранштейну Удавалось зажигать необразованные массы, которых бросали на фронт. То в этот раз случился облом. Пацаны устали и были голодны. Кто-то зевал. Основная часть вертела головой, осматривая место, куда занесла их судьба. Наконец и сам оратор понял, что мечет бисер и скованно закончил свое выступление. Я отдал команду и повел за собой курсантов в столовую предварительно пригласив с собой вершителей судеб России. Первую роту наставники ввели в помещение, остальных я приказал ознакомить с полосой препятствия. Крупская первым делом зашла на кухню. Ознакомившись с содержимым кастрюль, в первый день поварами была сварена наваристая уха. Благо река была под рукой и уже были заготовлены сети для ежедневной рыбалки – Рыба было много. Реки еще не были отравлены отходами из-за отсутствия каких-либо предприятий. Ленин подходил то к одному, то к другому бывшему беспризорнику, задавая вопросы и внимательно слушая сбивчивые ответы. Затем я уговорил гостей пообедать, усадив их за длинный стол на лавку вместе с курсантами. Крупская нахваливала уху, Ленин же хлебом собрал остатки бульона, очистив тарелку от остатков. Сталин ел не спеша. Последним, закончив непритязательный обед, отложив ложку, спросил. «Много ли рыбы удается поймать за день? Может, необходимо создание рыболовецких артилей? А то пустеющие склады продовольствия в Москве уже не в состоянии бороться с голодом». «Целыми днями проводим митинги, практически ничего не предпринимая, для улучшения снабжения города продуктами». Улов сетями просто отличный, даже раков наловили несколько ведер. Ответив, предложил выпить зеленого чаю, которым со мной поделились коминтерновцы. Затем я провел нежданных гостей по всему объекту, удивляя их продумностью перепланировки, проходя мимо церквей, Троцкого буквально плющило. У меня мелькнула веселая мысль, что Бранштейн одержим, поэтому на него так влияет аура храмов. В моем просторном кабинете первым делом привлекла внимание комиссии, занимавшая всю стену, огромная карта Российской империи, которую мне удалось позаимствовать в ЧК с отражением линий фронтов. Карта отражала изменения на каждом фронте. Указаны места нахождения штабов, начиная с дивизионного уровня, а также расположение основных сил красных и белых. Согласовав с Кедровым получение данных о размещении наших войск, я занес на эту карту, рассчитывая ее показать Дзержинскому при случае. На карте стрелками был указан прорыв Мамонтова и возможное направление предотвращенного мною удара на Воронеж и дальше на Москву. Такие же стрелы мною были нанесены на Уральском фронте, где главной целью возможного прорыва белых стал бы город Лбищевск. Там располагался штаб группировки «Красных» под командованием Чапаева. Основные силы 25-й дивизии располагались примерно в 50 километрах от Лбищевска. В городе располагались тыловые службы, штаб, ревком, трибунал. Помимо толовиков, у которых зачастую не было даже оружия, в Лбищевске находились несколько сотен курсантов дивизионной школы. По сути, это были плохо обученные новобранцы. На курсантов и была возложена обязанность по обороне города, поскольку считалось, что ему ничего не угрожает. Каменев сразу же понял смысл, заложенный мною в возможном прорыве белых в наш тыл практически ничем не прикрытый. Товарищ Сорокин, я поражен вашим стратегическим мышлением. Из Мамонтовского рейда вы смогли вынести неожиданные выводы и спроецировать их на Уральский фронт. При этом вероятность прорыва фронта становится очевидно возможным. Удар, направленный на уничтожение штаба и тылов 25-й дивизии, даже тысячу казаков – сметет все на своем пути. Почему Фрунзе с его опытным начальником штаба не обратил внимания на это слабое место обороны? Троцкий оторвался от разглядывания карты и поддакнул. Расслабились, уверовав свою непогрешимость. Выход к Тамбову и возможное уничтожение штаба Южного фронта ничему нас не научило. Немедленно необходимо выдвинуть к Лбищевску для постоянного дислоцирования конный полк. И сегодня же поручу подготовить приказ всем фронтам обеспечить защиту расположения штабов. Пора заканчивать с анархией в Красной Армии. Тылы можно брать небольшими силами». «А вот почему Красная Армия не готовит подобные рейды по тылам белых?» Ленин с легким прищуром спросил и Каменев с Троцким, не зная, что ответить, промолчали. «Ладно» этот вопрос мы обсудим завтра как раз и внесем в повестку дня заслушать военных специалистов необходимо проработать наш адекватный ответ белым я с облегчением выдохнул герой гражданской василий иванович чапаев получил шанс выжить и добиться успехов в своей стремительной военной карьере пользуясь случаем добился от каменева обещания направить с восточного фронта несколько бывших промысловых охотников, знающих тайгу как свои пять пальцев. Дзержинский, довольный успехом своих сотрудников, доверительно сказал, прощаясь перед отъездом в Москву. «Андрей Юрьевич, на следующей неделе готовьтесь к командировке в Петроград. Вам поручается инспекция особого отдела Петроградской ЧК». «Феликс Эдмундович, в среду я ожидаю прибытия с фронта Плустунов». «Разрешите троих взять с собой в качестве силовой поддержки?» «Не возражаю. Документы всем четверым оформит Кедров. Он же проинструктирует о целях проверки. И еще одна просьба. На спецобъекте мне нужен комендант, которым я безгранично могу доверять. А такое доверие пока только к родному брату». «Я распоряжусь о переводе вашего брата». «Завтра же будут оформлены новые документы и вместе с десятком верховых лошадей и одной запряженной в телегу, загруженную овсом. Он сможет добраться до спецобъекта. Телегу можете тоже оставить себе, хоть какой-то, но транспорт. Следующим утром я встал за 15 минут до подъема и прошел к казарме, которые уже подтянулись мои инструкторы». Бывшие офицеры ровно в шесть с помощью корабельной рынды, повешенной строителями в казарме рядом с постом Дневального, провели подъем и подгоняли курсантов, пока те не построились повзводно. Вчера я предупредил инструкторов, и строй пацанов с голым торсом был готов к утренней пробежке. Первые две недели, согласно утвержденного мною учебного плана, должны были выявить самых слабых, физическом развитии и слабых духом. Утром и вечером запланированы бег на три километра, а в течение дня занятия на спортплощадке и полосе препятствий. Пристроившись в хвосте старательно бегущих пацанов, я помогал им, подбадривая отстающих, которых становилось все больше. На физическом состоянии подростков сказывались полуголодная жизнь и, конечно же, курение. С голодом на спецобъекте проблема была решена, пусть и не в полной мере, а вот вред курения пацаны должны прочувствовать вот такими физическими нагрузками. После пробежки мое еле волочащее ноги воинство было отправлено к пруду для водных процедур. Многие не умели плавать и испуганно жались на мелководье, опасаясь попасть на глубину. Пока после завтрака курсанты осваивали турники и кольца, удары по мешкам, набитым песком, я тренировал свое тело, выполняя комплекс тайцзицюань, заставляя внутреннюю энергию правильно циркулировать в организме. Понадобится не меньше полугода для получения отличных результатов. Нынешнее тело плохо поддавалось растяжке, реакция оставляла желать лучшего. «Ничего, через год интенсивных тренировок, и я достигну уровня черного пояса». Три дня пролетели незаметно. Во вторник из Москвы добрался, довольный новым назначением брат, которого уже мутило от крови в его отделе, и на спецобъект наконец-то доставили пластунов, отличающихся от простых красноармейцев, наличием кубанок и залихватскими чубами». Все казаки имели при себе короткие кавалерийские карабины. Я как раз осматривал новенькие загоны с отдельными клетками для собак и слушал жалобы Дурова на недостатки питания собак. Наконец-то привезли южаков, и из мяса собаки получали только рыбу. Обещанные лошади с Южного фронта застряли в Рязани, а я так рассчитывал на конину, который собирался разнообразить собачий рацион. Отобрав троих, остальных пластунов поставил на довольствие и ввел их в коллектив инструкторов, объявив, чего я от них жду. Уже в сопровождении опытных бойцов, получив в родной конторе документы, с помощью Кедрова удалось сесть в бронированный железнодорожный состав Народного комиссара военно-морских дел РСФСР Левотроцкого, отправляющегося на Петроградский фронт. Поезд включал в себя телеграфную станцию, библиотеку, типографию, радиоузел, автомобильный гараж и небольшой авиаотряд. В штат сотрудников поезда входило множество военных и гражданских специалистов-снабженцев. В поезде издавалась собственная газета в пути, служившая для агитации среди красноармейцев. В ее новостных материалах, освещались как внутрироссийские, так и мировые события. Сам Лев Давидович размещался в отдельном вагоне, принадлежавшем раньше царскому министру железных дорог, о котором он отзывался как о комфортном, но малопригодном для работы. Часть вагонов поезда имела броневую защиту. В состав ввели сразу два паровоза, один не мог справиться с весом. Мы с казачками неплохо разместились в купейном вагоне вместе с агитаторами, сопровождающими Троцкого. До Петрограда поезд добрался через сутки. За это время я познакомился почти со всеми сотрудниками наркома. Осмотрев весь состав, кроме вагона самого Троцкого, чинами я пока не вырос, чтобы пить чай с наркомом. Заодно ближе узнал своих подчиненных». Все трое из казачьей бедноты. Земляные наделы их семьям, выделенные старшиной, были неудачно расположенными, где пересекались со врагами, где земля давала небогатые урожаи. У казачьей бедноты, составляющей около половины казачьего населения, душевой надел равнялся фактически двум-трем десятинам. Не голодали, конечно, но полностью зависели от старшины. Поэтому и революцию восприняли как возможность изменить несправедливую жизнь петра чека находилась на улице гороховой в бывшем здании петроградского градоначальника первый председатель урицкий будучи противником проводимых властями карательных мер активно и не безуспешно противодействовал внедрению практики взятия заложников и внесудебным расстрелам. Решительно возражал против крайних форм репрессий и насилия по отношению к политическим противникам. При обвинении в мягкой телости Урицкий дал ответ «Ничуть я не мягкотелый. Если не будет другого выхода, я собственной рукой перестреляю всех контрреволюционеров и буду совершенно спокоен. Я против расстрелов потому, что считаю их нецелесообразными». Это вызовет лишь озлобление и не даст положительных результатов. Период, когда Урицкий вступил в должность председателя Петра Чека, характеризовался ростом числа краж и убийств, совершаемых уголовными преступниками, нередко под видом чекистов. Частым явлением стали и беспорядочные расстрелы, многие из которых совершались пьяными красноармейцами, а также красногвардейцами и анархистами, стремясь воспрепятствовать росту насилия, преступлений экономического характера и злоупотреблений властью, но избегая при этом методов террора, Урицкий как глава ПЧК не давал санкций на применение расстрелов. В марте он издал правила, целью которых было упорядочение обысков а также выявление и задержание коррумпированных сотрудников ЧК и лиц, выдававших себя за чекистов. При этом отряды Красной Армии были лишены права проведения обысков. Зато следующие председатели пролили море крови. Та же Варвара Николаевна Яковлева отличалась нечеловеческой жестокостью. Участие Яковлевой в терроре подтверждают расстрельные списки публикуемую за ее подписью в октябре-декабре 2018 года в газете «Петроградская правда». Расследовала деятельность своего предшественника Глеба Бокия. Бокия принадлежала блестящая идея выкачивания денег из заложников. «Не хочешь сидеть за решеткой – плати, и ты на свободе». Это золотое в прямом смысле слова «правило» председатель Петроградской ЧК применял к своим особо богатым клиентам. Заложников арестовывали тайно, то есть, попросту говоря, похищали. Затем держали на конспиративных квартирах. И после получения выкупа переправляли через финскую границу. Все честно. Правда, огромные деньги не значились ни в одной ведомости, ни в одном приходном ордере. Об астрономических суммах, получаемых таким образом, правительство узнало из донесения пламенной большевички Яковлевой, заместителя Бокия. Следствие, проведенное по прямому указанию Ленина, установило причастность к тайной операции верхушки ЧК во главе с Железным Феликсом. Впрочем, раздувать огонь не стали, и Бокий с подельниками отделался легким испугом. Его всего лишь временно отстранили от занимаемой должности. Прибыв в Петроград, мы оказались в прифронтовой полосе. Незадолго до моей командировки, в мае состояние Петроградского фронта осложнялось пораженческим поведением тогдашнего председателя Петроградского совета Зиновьева. Не верив в успешную оборону, Зиновьев и его сторонники в партийном и советском руководстве Петрограда приняли решение об эвакуации заводов Петрограда и отдали распоряжение о затоплении кораблей Балтийского флота. Из Петрограда от Зиновьева в Москву полетели панические телеграммы с требованием снять с Восточного фронта, возможно, больше частей для переброски их в Петроград. Ленин с недоверием отнесся к истеричным телеграммам Зиновьева. Подозрительно поспешные распоряжения зиновьевцев об эвакуации заводов и потоплении кораблей грозили серьезными последствиями. Город лишился бы средств обороны с моря, а демонтаж и эвакуация заводов намного снизили бы производство оружия и боеприпасов, в которых ощущалась острая нужда на всех фронтах. Снятие же войск с Восточного фронта, на чем настаивал Зиновьев, могло привести к поражению в гражданской войне. 14 мая Ленин телеграфно потребовал от Петроградского комитета обороны дать исчерпывающий ответ, по каким соображениям было решено эвакуировать некоторые заводы Петрограда и окрестности, кем и почему дано было распоряжение о потоплении судов, общее число мобилизованных рабочих и оставшихся на заводах, Используются ли действительно на нужды обороны все мобилизованные? Чем вызвано назначение комиссаров по государственным заводам? Производился ли огульный призыв граждан или с соблюдением постановления центральной власти? Возглавляемый Лениным Совет труда и обороны отменил общую эвакуацию Петрограда и решил поставить оборону Петрограда под непосредственный контроль Совета труда И обороны. Спустя три дня, 17 мая, Ленин направил Сталина в Петроград для руководства его обороной. Вместе со Сталиным в Петроград были направлены ответственные работники ВЧК. Там были учреждены должности начальника внутренней обороны Петрограда и начальника тыла Межозерного района 7-й армии. Одновременно была значительно усилена охрана границы и линии фронта, чтобы затруднить сношение шпионов с противником. Эти мероприятия были прямо направлены на выполнение решения Совета обороны, который постановил поручить ВЧК принять меры по установлению особо строгого контроля при въезде в Россию беженцев и союзной англичанам Финляндии и Мурманского края который на тот момент был оккупирован английскими войсками. Энергичные действия Сталина стабилизировали обстановку, и тогда, для поддержки наступления на Петроград, английская агентура в городе, штабах 7-й армии и Балтийского флота, возглавляемая Полом Дюксом, организовала 12 июня мятеж на фортах береговой обороны Красная горка и Серая лошадь. По приказу командования Балтийского флота, линкоры Петропавловск и Андрей Первозванный вышли в море и начали обстрел мятежных фортов. Для наступления на Красную горку и Серую лошадь с суши была сформирована береговая группа войск. Утром 15 июня началось наступление на мятежные форты и к 17 июня мятеж был полностью ликвидирован.